Алексей Толстой. Русский характер. Русский характер для небольшого рассказа название слишком многозначительны. Что поделаешь, мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере. Русский характер. Пойди-ка, пиши его. Рассказывает ли о героических подвигах, Но их столько, что растеряешься, которые предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель, небольшой истории из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, колхозник из Приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и сразмерным сложением. красотой. О, заглядишься, когда он вылезает из башни танка. Бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветоши чумазое лицо и непременно улыбается от душевной приязни. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога. И остается в человеке яру разеется у одного оно покрепче другого послабже но идти у кого ядро с изъяном тянутся каждому хочется быть хорошим и верным товарищем но приятель мой егор дрюмов и до войны был строгого поведения чрезвычайно уважал любил мать марью поликарповну и отца своего егора егоович отец мой человек степенный первый он себя уважает Ты, говорит, сынок, много увидишь на свете из за границы побываешь, но русским званием гордись. У него была невеста из того же села на Волге. Про невесты, про жены у нас говорят много, особенно на фронте, затишье, стужа. Землянки коптит огонек, трещит печурка, и люди поужинали. Тут на плиту такое, что уши развеешь. Начнут, например, что такое любовь, один скажет. Любовь возникает на базе уважения. Другой — ничего подобного. Любовь — это привычка. Человек любит не только жену, но и отца с матерью, и даже животных. Тьфу! — бестолковый, скажет третий. Любовь — это когда к тебе всё кипит, человек ходит вроде как пьяный. И так философствует и час, и другой, покуда старшина, вмешавшись с повелительным голосом, не определит самую суть. Егор Дрёмов, должно быть... Стесняясь этих разговоров, только вскользь упомянул мне о невесте. Очень, мол, хорошая девушка. Уж если и сказала, что будет ждать, дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге. Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать. О таких делах вспоминать неохота. Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танком узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель лёв — Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает. Кричу, товарищ лейтенант, тигра, вперёд, кричит, полный газ, и давай по ельничку маскироваться вправо, влево. Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил мимо. Товарищ лейтенант, как даст ему в бок брызги, как даст ещё в башню, он их хобот задрал, когда с третий, у тигра из всех щелей дым повалил, пламя, как рванётся из него метров сто вверх. Экипаж полез через запасной люк. Ванька Лавшин из пулемёта паял? Они лежат, ногами дрыгутся. Нам помеш путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут и прямо без животи. Фашисты, кто куда? А, грязно понимаешь, другой выскочит из спогов в одних носках, порск, бегут всех с сараев. Товарищ сержант отдаёт мне команду: "А ну двень по сараю". Пушку мы отвернули на полном газу ян на сарай наехал. Батюшки! по броне балки закрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей, я еще проутюжил, остальные руки вверх, и Гитлер капут. Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоище, когда немцы уж истекали кровью и дрогнули, и вот танк на бугре на пшеничном поле был подбит снарядом, двое из экипажа были тут же убиты, От второго снаряда танк загорелся. Хотитель Чувелев выскочил через передний люк, взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувелев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувелев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, надежду чтобы сбить пламя. Потом пополз с ним от воронки к воронке. — Перевязочный пункт. — я почему я тогда поволок? — рассказывал Чувелев. — Слышу, у него сердце стучит. Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелась кость. Восемь месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одно с другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда повязки были сняты, он взглянул на свое, теперь не на свое лицо. ведь сестра подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ее вернул зеркальце. «Бывает хуже», — сказал он. «С этим жить можно». Но больше он не просил зеркальцу медсестры, только часто щупал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его в к кнестроевой службе. Так он пошел к генералу и сказал, — Прошу вашего разрешения вернуться в полк. — Но вы же инвалид, — сказал генерал. — Никак нет. — Я урод, но это дело не помешает. Боеспособность восстановлю полностью. То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся, лиловыми прямыми, как щель губами. Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года. На станции он думал взять под воду, но пришлось идти пешком в восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустына. Студенный ветер отдавал полу его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уж были сумерки. Вот и колодец... высокий журавль покачивался и скррипел отсюда шестая изба родительская он вдруг остановился засунув руки в карманы покачал головой свернул наискосок дом увязнув по колено в снегу нагнувшись к окошечку увидел мать при тусклом свете привернутой лампы над столом она собирала ужинать все в том же темном платке тихая неторопливая Доброе, старело, торчали худые плечи. Ох, знать бы, каждый бы день ей писать надо было себе хоть два словечка. Собрала на стол нехитрое, чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку, и задумалась стоя перед столом, сложив худые руки под грудью. Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать. Нельзя, чтобы у нее отчаянно сдрожало старенькое лицо. — Ну, ладно. Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью. — Кто там? Он ответил. — Лейтенант, герой Советского Союза, Громов. У него так заколотилось сердце, привалился плечом к притолке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций, хриплый, глухой, неясный. «Батюшка, а чего тебе надо-то?» — спросила она. Мария Поликарповна привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дрёмова. Тогда она творила дверь и кинулась к нему, схватила за руки. «Жив! Егор-то мой! Здоров! Батюшка, да ты зайди в избу Егор Дрёмов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать бывала... погладив его по кудрявой головке, говорила, — кушай, касатик, кушай. Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя. Подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел и кратко о сражениях, где он участвовал своим танком. — Ты скажи, страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными его невидящими глазами. — Ах! «Конечно, страшно, мамаша, однако привычка». Пришел отец, Егор Егорыч, тоже сдавший за эти годы. Бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку. Ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука. «Ничего не спрашивая». потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в орденах. Сел, тоже начал слушать, полуприкрыв глаза. Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться. Встать, сказать, да признайтесь у меня, урода. Мать, отец, было и хорошо за родительским столом, и обидно. Ну что ж... «Давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя». Егор Егорыч открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки спичной коробки. Они там и лежали. И стоял чайник с отбитым носиком. Там он и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорыч достал склянку с вином всего на два стаканчика. Вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. и только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало. Поговорили о том, о сем, какая будет весна, и справится народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны. Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны? — Рот осерчал, — ответил Егор Георгиевич. — Через смерть перешли, теперь его не остановишь. — Немцу капут, — Мария Поликарповна спросила. — Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, к нам съездить на побывку? Три года его не видели, чай взрослый стал, с усами ходит. Это каждый день около смерти чая, и голос у него стал грубый. — Вот приедет, может, и не узнаете, — сказал лейтенант. Спать ему отвели на печке. Он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке, похлёвчины, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал под крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочилась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони. Не уж так и не признала, думал. Не уж не признала. Мама Мама. на утро он проснулся от потрескивания дров. Мать осторожно возилась у печи. На протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые испоги Ты блин пшенные ешь? — спросила она. Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и босой сел на лавку. — Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева, дочь? Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей, а тебе ее повидать надо. Сынок ваш просил непременно ей передать поклон. Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успела обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, Лейтенант даже застонал про себя. Поцеловать бы эти теплые светлые волосы. Только такое представлялось ему подруга. Свежа, нежна, весела, добра, красива. Так что вот вошла, и вся изба стала золотая. «Вы привезли поклон от Егора?» Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог. «А я уж его жду. И день, и ночь. Так мой, скажите». Она подошла близко к нему, взглянула, будто ее слегка ударили в грудь. Откинулась, испугалась, когда он твердо решил уйти. Сегодня же. Мать напекла пшенных блинков с топленым молоком. Он опять стал рассказывать о ветеранче Дремове, на этот о воинских подвигах. Рассказывал жестоко, не поднимая глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражение своего родства. Егор Егорыч захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком. Как пришел, он был очень угнетен всем происшедшим. Даже останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо и повторял сиплым голосом «Как же быть-то теперь?». Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него... Отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так. Пускай мать подольше не знает его несчастье. Что касается Кати, эту занозу он из сердца вырвет. Недели через две пришло от матери письмо. Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек... От тебя. Человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночами. Кажется мне, что приезжал ты. Егор, говоришь, бронит меня за это. Совсем, говорит, ты старуха свихнула с ума. Был бы нашим сыном, разве он не открылся. Чего ему скрываться, если это был бы он? Таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться надо». говорит меня, Егор Егорович, а материнское сердце все свое. Это он, он был у нас. Человек этот спал на печи, я шинель его, вынесла во двор почистить. Да приводокни, да заплачу. Он это, его это. Егорушка, напиши ты мне, Христа ради, надоумь ты меня, что было. Лишь взаправду с ума я свихнулся. Егор Дремов показал это письмо мне. Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему, вот, говорю, характеры столкнулись. Дурень ты, дунь пиши скорее матери. Проси у нее прощения, не своди ее с ума. Очень ей нужен твой образ. Таким-то она еще больше любить тебя станет. Он в тот же день написал письмо. Дорогие мои родители, Мария Поликарповна, Егора Егоровича, Простите меня за невежество. Действительно, вас был я, сын ваш. И так далее, и так далее. На четырех страницах мелким почерком. Он бы и на двадцати страницах написал. Было бы можно. Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне. Прибегает солдат и Егору Дремову. Товарищ капитан, вас спрашивают. Выражение лица у солдата такое, хотя он стоит по своей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с дремом жили. Вижу, он не в себе. Все, покашливает. Думаю, танкист, танкист, а нервы. Входим в избу, он впереди меня. Я слышу. Мама, здравствуй, это я. Вижу, маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываясь, тут оказывается другая женщина. — Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы. Нет, она же такая, но лично я не видал. Он оторвал, от себя мать подходит к этой девушке, а я уж поминал, что всем богатырским сложением это бог войны. — Катя, — говорит он, — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого? — Красивая Катя ему отвечает, а я хоть ушел в сени, но слышу, егоры я с вами собиралась жить навек. Я вас буду любить, верно, очень буду любить. Не отсылайте меня. на вот они, русские характеры. Кажется, прост человек. А придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимется в нем великая сила, человеческая красота».